Глава вторая. Как разговаривать с собой во время развода. Это аудиокнига про разговоры с близкими, но сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили о человеке, который всегда рядом. Кто переживает с вами все радости и горести, не покидает вас, что бы ни случилось. Этот человек вы сами. И в такие тяжелые моменты, как развод, разговор с собой становится невероятно важным. Однако умеем ли мы быть себе другом в трудную минуту? Умеем ли слышать себя, а не только мнение окружающих? Чаще всего нет. Мы судим себя строже, чем кого бы то ни было, обесцениваем свои переживания, критикуем себя, вместо того, чтобы поддержать. А ведь можно иначе. Можно научиться разговаривать с собой так, как разговариваешь с самым дорогим человеком. Поддерживать себя, давать себе право чувствовать боль, а не требовать держаться – Помогать себе находить решение, а не загонять в угол. И ситуация развода – это как раз то время, когда нам обязательно нужно стать себе другом. Однажды ко мне на консультацию пришла клиентка в крайне подавленном состоянии. Ее муж внезапно сообщил, что уходит от нее. На протяжении всего их брака она была абсолютно уверена, что у них хорошая семья, поэтому слова мужа о разводе прозвучали для нее как гром среди ясного неба. Это позже она вспомнила, что в течение 16 лет, что они были вместе, муж говорил, что его многое не устраивает. Женщина очень ценила своего супруга, но как будто не воспринимала его слова всерьез. А когда он сообщил о своем решении, с ужасом осознала, что по сути сама разрушила семью, игнорируя его претензии. Она искренне считала, что его просьбы о душевных разговорах просто блажь. Дети накормлены, дома порядок, она красавица, что еще нужно. Теперь она судорожно пыталась вернуть супруга, говорила ему, что все осознала и готова многое поменять в их отношениях. Но, к сожалению, муж решение принял и возвращаться в семью не собирался. Для женщины это стало настоящей трагедией. Она провалилась в глубокую депрессию и ей не помогали никакие лекарства. Мы сразу начали с важнейшей задачи – научиться поддерживать себя в этих непростых жизненных обстоятельствах. Одна из техник особенно помогла ей. Это «Медитация. Моя добрая фея». Медитация. Моя добрая фея. Разрешите себе сейчас отправиться в волшебное путешествие, которое, может быть, будет чем-то напоминать волшебный сон. И в этом путешествии я попрошу вас представить, как вы подходите к опушке величественного леса. И вы знаете, зачем вы сюда пришли. Вы пришли, чтобы встретиться со своей доброй феей, чтобы она помогла вам справиться с теми сложными обстоятельствами, в которых вы оказались. И вы идете по лесу, идете по тропинкам, которые постепенно приводят вас к домику доброй феи. И вот она уже встречает вас и проводит к себе Домой сажает на свой уютный диванчик. Она собирается лечить вас и хочет помочь вам справиться со всеми душевными переживаниями и трудностями, с которыми вам сейчас приходится справляться. И в первую очередь добрая фея заваривает для вас чай из лечебных трав. Наливает его в чашку подходит к вам и просит вас выпить приготовленное лекарство. И вы делаете первый глоток, затем второй, и чувствуете, как на душе что-то отогревается, вам становится легче. А добрая фея предлагает вам сейчас прилечь чтобы научиться одной очень важной вещи – правильному разговору с собой. И вы ложитесь, а добрая фея садится рядом и просит вас просто повторять за ней особенные слова, которые вам нужно говорить себе. Да-да, именно себе. Итак, повторяйте. Сейчас тебе трудно. это сложный период я понимаю тебя и буду поддерживать на этом пути я тебе помогу ведь я люблю тебя и хочу чтобы с тобой все было хорошо и мы вместе пройдем через эти испытания и совсем справимся потому что я твой лучший друг потому что я тебя «Люблю и никогда тебя не оставлю». Вы повторяете эти слова за доброй феей и чувствуете, что ваши отношения с собой становятся лучше и лучше. Вы чувствуете, что слова действительно волшебны, потому что на душе становятся теплее и светлее. И когда ваша встреча завершается, вы понимаете, что пришли к доброй фее не зря. Она действительно помогла вам стать себе другом. Вы благодарите ее от всего сердца и возвращаетесь из этой медитации. Клиентка выполняла эту медитацию ежедневно на протяжении месяца. Каждый день она встречалась со своей доброй феей, жаловалась на то, как ей тяжело и больно, плакала, позволяла доброй фее залечивать ее душевные раны и училась разговаривать с собой по-человечески. Спустя месяц нашей работы клиентка пришла на очередную встречу с важным инсайтом. Я поняла, что мои отношения с другими не могут быть лучше, чем мои отношения с самой собой. Эти слова стали для нее поворотной точкой, словно внутри наконец что-то встало на свое место. Депрессия начала отступать, а вместе с этим пришло принятие. Ее брак действительно завершен, и теперь пришла пора выстраивать свою новую, более счастливую жизнь. Ей почему-то вспомнилась давняя мечта – писать терапевтические сказки для взрослых и детей. За семейными хлопотами она забыла о своем желании, а теперь с удовольствием погрузилась в творчество – Через два года она уже была автором трех книг и регулярно выступала перед читателями. Это ее очень вдохновляло. Но давайте разберем два разных состояния, в которых мы можем оказаться, проходя через развод. Находясь в первом, мы более-менее справляемся с происходящим, решаем возникающие вопросы, работаем, выполняем свои обязанности. Нам больно, но мы выдерживаем. Находясь во втором, мы полностью проваливаемся в свою обиду и боль. Эти два состояния принципиально отличаются друг от друга, и чтобы вам было легче с ними справляться, расскажу вам историю. Однажды в прекрасный летний вечер мой друг пригласил меня покататься со своим тренером на яхте. Во время прогулки капитан рассказывал нам о правилах на судне, а также поведал один интересный принцип – Оказывается, у капитана есть два режима управления судном. Первый связан с тем, что движение яхты часто происходит не по прямой, а галсами. Ее приходится разворачивать то в одну, то в другую сторону. Главная задача капитана – заботиться, чтобы судно в каждый момент времени приближалось к цели путешествия. Второй режим включается тогда, когда начинается серьезный шторм и яхте угрожает опасность. Теперь капитану неважно, приближается он к пункту назначения или нет, его задача сохранить жизни людей и судно. Но когда шторм заканчивается, он снова переключается на прежний режим и ведет корабль к цели. Когда вы проходите через ситуацию развода, то время от времени оказываетесь в состоянии сильного эмоционального шторма. Именно в этот момент необходимо признать, что пора включить второй режим управления, чтобы позаботиться о себе и минимизировать возможное повреждение. И самое главное в этот момент помнить, шторм обязательно закончится. Какие же инструменты помогут пережить эмоциональный шторм? Первая техника, которую я хочу вам предложить, это целебный список. Техника целебный список. На листе бумаги формата А4 вы записываете как можно больше реальных действий, которые способны дать вам поддержку. В этом списке может быть просмотр конкретных фильмов, сериалов, выступлений стендап-комиков, прослушивание музыки, посещение любимых уголков природы. Возможно, это будет какой-то вид спорта, позволяющий обо всем забыть, игра в мафию, бассейн, теплая ванна с любимой ароматной пеной, медитация – Одним словом, все, что может стать для вас лекарством. Чтобы этот список работал, его нужно разместить на видном месте, например, приклеить скотчем на холодильник или к двери своего шкафа, и постоянно дополнять. Одна из моих клиенток придумала отличный лайфхак, помогающий не забывать про свой целебный список. Она заметила, что когда он все время висит на одном месте, то вскоре перестает привлекать ее внимание. Поэтому она придумала перемещать его по квартире, то положит его на пол в прихожей, то перенесет в ванную или на кровать. Так список всегда оказывался на виду и действительно помогал. Особое место в этом списке занимают целебные люди. Их может быть немного, но общение с каждым из них способно оказать благотворное воздействие. Подумайте, кто для вас может стать целебным и внесите таких людей в свой список. Спрашивайте их о том, как они вытаскивают себя из эмоциональных ям. Просите их о возможности просто побыть рядом. Это очень важно. Однажды коллеги-психологи из Кишинева рассказали мне про свою национальную традицию, которая, на мой взгляд, имеет отношение к целебным людям. В их культуре есть обычай. Когда молодые женятся, они выбирают себе на нашей. Это семейная пара, муж и жена, которые станут наставниками и покровителями молодой семьи. Если между молодыми что-то не ладится, то за советом они идут не к родителям, а к на нашим. И это замечательно, потому что родители всегда немного на чьей-то стороне, а на нашей нет. Они готовы выслушать обоих супругов и помочь спокойно, адекватно разобраться в ситуации. Бывает, что во время развода окружающие начинают во всем обвинять только одного из партнеров. Пережить это очень трудно. Поделюсь историей своей клиентки. Она прожила со своим мужем-моряком 12 лет. Ее отец очень хорошо относился к зятю, думаю, потому что он сам был капитаном, а может по другой причине. Но муж злоупотреблял алкоголем и периодически позволял себе интрижки на стороне. Отношения между супругами становились все хуже и хуже, и в какой-то момент женщина подала заявление на развод. Однако все родные, супруг, дети и особенно отец, восприняли ее решение в штыки. «Чего она только не выслушала! Как ты можешь? Надо работать над отношениями! А о детях ты подумала, они нуждаются в отце! Кому ты нужна с двумя детьми?» Понятно, что в такой ситуации клиентке были необходимы методы, которые бы позволили ей выдержать этот буллинг. Особенно ей помогла техника, очищающий фрирайтинг. Техника, очищающий фрирайтинг. Для выполнения этой техники потребуется несколько листов бумаги формата А4, хорошо пишущая ручка, а также 20-30 минут свободного времени. Вам предстоит выплеснуть на бумагу весь тот негатив, что бурлит у вас внутри. Пишите абсолютно без какой-либо цензуры, не перечитывая, не задумываясь. Если не приходит новая мысль или переживание, просто повторяйте то, что уже было написано. Не обращайте внимания на ошибки или качество текста. Просто изливайте на бумагу то, что не стоит хранить в своем внутреннем мире. Обиду, возмущение, отчаяние, гнев, разочарование, тревогу, неуверенность. Пишите без остановки, пишите о том, что чувствуете, не перечитывая написанное пока в какой-то момент, рука не остановится, и вы не почувствуете, что все ваши негативные эмоции теперь на бумаге. После этого, не перечитывая, просто порвите написанное на мелкие кусочки и выкиньте в мусорное ведро. Эту технику можно отнести к методам психологической гигиены. Вы освобождаетесь от пережитого и очищаете свое психологическое пространство от всего ненужного. Наилучший результат от техники мы получаем, если перед выполнением создаем правильный настрой, даем себе установку «сейчас я сделаю эту технику, и она очистит мой внутренний мир от негативных переживаний». А завершить эту главу я хотел бы своей личной историей. Свой второй развод я проходил намного лучше, экологичнее и мудрее, чем первый. В том числе потому, что использовал многие техники, описанные в этой аудиокниге. А еще я обращался за поддержкой к своей хорошей знакомой, которую очень уважаю. В прошлом она была буддийской монахиней, а сейчас работает в команде одной известной целительницы. Я приходил к ней в гости попить чайку и поговорить, но совершенно не помню, о чем именно мы разговаривали. Однако в процессе общения у меня сложилось четкое понимание – в зависимости от того, как я пройду этот развод, будет зависеть моя дальнейшая судьба. Чем мудрее и добрее у меня получится действовать сейчас, тем счастливее станет моя жизнь в будущем. Так и получилось».